Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле. Вот она, эта могила.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 Моей страной мне брошенный гроб. Кажется, я сказал все, что знал. Прощайте, честь имею. Конец книги. Сентябрь, 1989 год. Читал Вячеслав Герасимов.